413. Всего, что имеется в сокровищнице пространственной мысли, записать невозможно. Всего записать, что проникает в сознание, имеющее доступ в нее тогда, когда сознание этого хочет, или когда пространственная мысли коснется его, тоже почти невозможно. Тогда надо целый день сидеть и писать. Но записи делать необходимо, ибо немногие имеют туда сознательный доступ свободным. Поэтому будем писать, насколько позволяют условия, а главное — здоровье, которого нельзя утруждать.